Мосор, Зона трезвости. Глубокский район. Мосор небольшая деревня с интересной историей. Впервые она упоминается в 1514 году как владение Юрия Зиновича. Здесь и Стефан Баторий ночевал, и Станислав Август Понятовский в археологических раскопках участвовал. Он был большим любителем старины. Со второй половины XIX века и до 1939 года, когда Моссер вошел в состав БССР, им владели родственники польского маршала Юзефа Пилсудского. От построенного в конце XVIII века дворца ничего не осталось. Но все перипетии истории пережил костел святой Анны, построенный в 1792 и никогда не закрывавшийся. Именно благодаря ему Моссер из рядового местечка превратился во всебелорусскую знаменитость. Все началось с местного ксенза Йозаса Бульки, который еще в советское время создавал в родной Литве клубы трезвости. Он приехал в Мосор в 1988 году и начал активно заниматься восстановлением храма. Вскоре появился дендропарк с прудами, молитвенная аллея, спортивная площадка. Причем Булька тратил на это собственные средства. В 1990-м перед костелом установили копию пьеты Микеланджело, потом 23-метровый, самый высокий в Беларуси, крест, потом памятник папе римскому Иоанну Павлу II, первый в Беларуси. Ксенцбулька, ярый противник алкоголя, не пускал в храм нетрезвых прихожан, добился, чтобы возле костела прекратили продавать спиртное, собственноручно изымал у жителей самогонные аппараты. В результате деревня стала зоной трезвости. Здесь даже открыли музей трезвости, в котором хранят расписки местных жителей с обещанием не употреблять алкоголь. Йозас Булька умер в 2010 году, похоронен на территории костела. Но благодарный мусор остается таким же прекрасным и трезвым.